ГОЛОВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Среди ночи раздался настойчивый стук в дверь, заставивший меня с трудом разлепить тяжёлые веки и торопливо выскользнуть из объятий спящей девушки. Подойдя к двери и чуть приоткрыв её, я нервно втянул воздух, собираясь высказать настырному типу всё, что о нём думаю. «Крыбин, хватит дрыхнуть!» — в щеле показалась наглая морда тролля. Охранников-орков видно не было, видимо, ушли спать. А может, у них какие дела неотложные появились? Хотя последние, конечно, вряд ли. «Чего?» — чуть не подавился я воздухом, разом потеряв желание ругаться. «Высказывать что-то троллю? Да упаси меня, боги, от такой глупости! Между нами так настолько хрупкая стена доверия, что разрушить её может любое не вовремя сказанное слово. Ты хоть знаешь, который час?» «Конечно. Примерно пять утра». Я не особо торопился, решив дать тебе время отоспаться. «Молодец, вот только я не выспался», — недовольно процедил я. «Так что давай утром, хорошо? А пока займи свою каюту и дай мне поспать хотя бы ещё немного времени». Я попытался закрыть дверь, но колдратей помешал, просунув в щель закованный в сталь носок ботинка. «Погоди». Склонив голову в сторону, он посмотрел на спящую арчанку. «Хочешь, дам тебе один хороший совет?» — спросил тролль. «Какой?» «Избавься от нее!» И, убрав ногу, Калдратий развернулся ко мне спиной, собираясь последовать недавнему совету. «Почему?» — раздался ему вслед мой вопрос. «Она тебя предаст!» Не оборачиваясь, тихо ответил тролль и скрылся за дверью своей каюты. «Или же меня предашь ты!» — в мыслях продолжил я его фразу. «Конечно, попытаться уснуть вновь у меня уже не получилось. Я так и крутился сбоку бок думая о словах тролля». Вот зачем? Зачем Калдратий мне вообще это сказал? Попытался заранить зерно сомнения? Так у него ничего не вышло. Илика уже доказала, что на моей стороне, послав Ирзана куда подальше и рассказав мне правду. А троль он только еще больше потерял мое доверие. И ведь по-любому он уже понял, что я обманул его тогда при разговоре, сказав, что Аркенрид не в деле, но ведет себя все равно, как ни в чем не бывало. Странно. И да. «Что-то мне уже всё меньше и меньше нравится идея взять с собой колдратея». «Не зря. Ох, не зря я игроков сторонился. Ведь кто знает, на что способны люди, проводившие в виртуальности в разы больше времени, чем в реале. Для них вирт стал важнее прошлой жизни. Игровое золото, артефакты, задания, замки, кланы. Приоритеты сменились, задвинув реал далеко на задний план. И пусть игроки сейчас заперты в норе навсегда, но привычка — это такая дурная штука, от которой так сразу и не избавиться». Но в конце концов я всё же смог уснуть, и снился мне какой-то до глупый бредовый сон. Странный тип в зеркальной бесформенной маске сидел на потрескавшемся каменном троне, чуть наклонившись вперёд и вертя в руках до боли знакомое мне оружие. Короткий клинок с волнистым лезвием из чёрного стекла, костяная рукоятка. «Кинжал Киеши!» Тот самый кинжал, которым рейкуэн прирезал меня на жертвенном алтаре ради освобождения из Ехалара, своего кровавого бога Раддона. А я стоял напротив него, в центре искусно сложенного, из мозаики идеально круглого лабиринта, не совсем понимая, где я и что вообще происходит. Огромный, погруженный в сумрак, зал с живыми тенями от редких магических светильников, горящих абсолютно ровным идеальным пламенем. Высокие антрацитовые колонны, подпирающие потолок из черного мрамора. У стен, опирающиеся на длинные двуручные мечи и секиры, статуи воинов, закованных в потемневшие от времени серебристые доспехи. «Где же я ошибся?» — тихо прошептал Тип в маске, с силой вбивая с виду хрупкое оружие в каменный подлокотник. «Казалось, от такого удара стеклянное лезвие должно рассыпаться крошкой, но нет». Клинок глубоко вошел в камень, разрезав тот, словно горячий нож масла. «Почему война еще продолжается? Почему Аури до сих пор еще спит?» Продолжал бубнить сидящий на троне человек. «А впрочем, человек ли?» Разумный резко встал с трона и, расправив призрачные крылья, в один шаг оказался у границы мозаичного лабиринта, проплыв по воздуху, словно сокоил из некрополя в равнине мертвых. Присев на корточки он забубнил какое-то заклинание, и его когтистая ладонь, более подходящая вампирам или же демонам, медленно потянулась к рисунку лабиринта. «Ах!» — прошипел он, отдернув ладонь, обожженную вспыхнувшей по границе мозаики огненно-алой пеленой купола. Свет, на мгновение озаривший лабиринт, четко осветил мою столь же призрачную, как и крылья незнакомца, фигуру. «Ты...» Зеркальная маска не давала возможности прочитать отобразившиеся на его лице эмоции, но интонация голоса вполне отчетливо показывала совершенно неподдельное удивление разумного. Взмах когтистой ладони. Из потолка, стен, колонн срываются те самые живые тени, на деле оказавшиеся монстрами, способными принимать любую форму и размер. Вновь по периметру вспыхивает защита лабиринта и раздается жалобный виск. Тени сгорают в пламени одна за другой, но их слишком много — Они окутывают купол целиком, погружая лабиринт в первозданную тьму. И тогда из центра мозаики поднимается волна истинного огня, за доли секунд испарившего мою призрачную оболочку. Но перед тем, как захлебнуться криком боли и потерять сознание, я успеваю заметить, как одна за другой волны пламени расходятся в стороны, легко минуя купол и превращая зал в локальный прорыв инферно, где выжить невозможно в принципе, даже незнакомцу в зеркальной маске. «Хотя какой к демонам сон? В мире, где балом правят маги и боги, любой сон может неожиданно стать реальностью. Ведь я все видел, все чувствовал, все понимал. Настоящим было все. Зал, разумный, что изучал кинжал, тени, бросившиеся на купол по первому же приказу хозяина, и, наконец, боль. О, за время, проведенное в норе, я успел изучить каждый оттенок такого чувства, как боль». Меня били, резали, кололи, пытали и даже убивали самыми разными способами. И сейчас, когда по всем признакам я должен был очнуться ото сна, этого не произошло. Время и пространство словно замерли в немом ожидании. Дать ли мне еще один шанс, или я уже порядком израсходовал все свои очки удачи? Но судьба мне благоволила, и вскоре ощущения и чувства начали потихоньку возвращаться. И первым, что я почувствовал, была колотящая мое тело дрожь. дар дар «А нет, это была не дрожь!» «Очнись, пожалуйста, пожалуйста!» Дрожащим от слез голосом повторяла Арчанка, без остановки тряся меня за плечи в надежде, что так я быстрее приду в себя. «Илика!» прохрипел я не в силах остановить эту невыносимую тряску. «Да, да, дар! Я я здесь!» Сбивчиво заторторила девушка, крепко обняв меня. «Ты, ты жив!» «И вот как она может меня предать?» подумал я, вспоминая слова Калдратея. «Тебе не больно? Все хорошо, любимый?» На мгновение отпрянув, обеспокоенно посмотрела она на мое лицо. «Ты прости, я испугалась», — начала объяснять девушка. «Ты не дышал, был бледным, да и сейчас не лучше выглядишь. А еще... Ты что-то шептал, я не знаю, на каком языке. И твои глаза... Они снова светились. Алый свет, он пробивался даже сквозь веки». Это был сон. Просто страшный и плохой сон. Тихим голосом, с трудом ворочая языком, произнёс я и попытался приподняться. Илика тут же мне помогла. «Не пугай меня так больше, хорошо?» Размазывая по покрасневшим щекам слёзы, произнесла Арчанка. «Постараюсь», — искренне пообещал я и попросил. «Воды!» Илика мгновенно соскочила с кровати и, недолго думая, притащила стоящий на столе графин. Я жадно припал горлышку, чувствуя, как спасительная влага стекает по подбородку на грудь, заливает постельное бельё. И когда я более-менее пришёл в себя, а Илика успокоилась, то, одевшись, мы вместе поднялись на палубу корабля. Я хотел подышать свежим воздухом. Мне срочно нужна убойная доза кислорода. Лёгкий жгло, как от огня, и выпитая вода не сильно меня спасала. На палубе вовсю суетились матросы. Слышались короткие команды первого помощника и чья-то отборная брань. И судя по тому, что члены экипажа облепили мачты и реи как муравьи, Аркенрид решил подготовить корабль к отплытию заранее. А еще у борта я заметил два тела, прикрытых тканью, и шлюпку, приготовленную к спуску на воду. Никак капитан уже вырубил тех двух орков и в любой момент готов отправить их в свободное плавание. Ну а где же сам Аркенрид? «Его старших офицеров я-то вижу. Они заняты важным делом. Где словом, а где и при помощи тяжёлой руки, подгоняя самых медлительных, на их взгляд, матросов?» «Дар!» — раздался за спиной с палубы Юта голос Дроу. «А, впрочем, вот и капитан». Развернувшись, поднял я голову вверх. Да и тролль стоял рядом, раздражённо поглядывая на меня из-под лобья. Теперь он уже не сомневался, что я его обманул, но не вмешивается. «Значит, решил не спорить и не лезть в мои дела». Это уже хорошо. «Поднимайтесь к нам!» — предложил тёмный эльф. «А что такое? К чему такая спешка?» — посмотрел я на только-только поднявшийся к середине неба местное солнце. «Неплохо я так поспал. Уже почти обед». «Портал уже запустили!» — выкрикнул Аркенрид. «Через час мы отплываем!» «Понятно». Поднявшись вместе с Иликой по лестнице на палубу Юта, произнёс я. «Значит, орки справились быстрее?» «Да», — кивнул эльф. «А еще Ирзан отправил обратно в бухту Ариану и Кирка, но они не успеют». «Откуда ты все это знаешь?» Прищурился я и отнюдь не от солнца, светящего мне прямо в глаза. «В замке трое моих людей», — губы дроу тронула хитрая улыбка. «Я не мог полагаться на волю случая, так что отправил их заранее, вместе с войском, чтобы они следили за обстановкой и обо всем мне докладывали. «Везде шпионы. Одни демоновы шпионы!» — тихо выругался я, присаживаясь на скамью, так, чтобы опереться спиной на мачту. Подготовка к отплытию шла своим чередом, и, как я понял по довольному лицу Аркенрида, его команда всё успевала. А когда наступил час икс, капитан приказал сниматься с якоря. «Вот только как назло, так просто покинуть бухту нам не удалось!» Сначала, конечно, ни у кого не возникло вопросов, что это флагманский корабль снялся с якоря, и, расправив паруса, начал медленно удаляться прочь от берега. Но спустя несколько минут вслед нам раздались световые сигналы из лагеря и с палуб запоздало спешащих нам на перерез кораблей. «Сигналы игнорировать!» — приказал Аркенрид, доставая общий флотский амулет связи и, размахнувшись, выбросил теперь уже бесполезную вещицу далеко в море. «Полный ход! Приготовить орудие к бою!» «Магам повесить щиты!» Решил перестраховаться. Подумал я, наблюдая за тем, как два корвета не плывут, а скорее летят над водой, словно парящие над морской гладью птицы. Вряд ли кто нас атакует. Мало того, что на борту находится слишком ценные для старого шамана разумные, так еще и сам флагман вооружен и защищен в разы лучше остальных кораблей, даже галеонов. Вот только я оказался неправ. Первый из корветов дал предупреждающий залп, вспенив воду прямо перед носом Белой Королевы, а второй, постоянно подавая какой-то сигнал, шёл на сближение к левому борту. мерцела магическая защита, метательное орудия на палубе были направлены в нашу сторону, а в открытых орудийных люках отражали полуденный свет дула массивных пушек. А далеко за кормой разворачивался ближайший к нам галеон. Маги выжигали ману досуха, надувая искусственно созданным ветром огромные паруса корабля. Никак в лагере уже сообщили о странном поведении флагмана Ирзану, и тот, недолго думая отдал приказ остановить нас любой ценой. «Капитан!» Указывая на приближающийся корвет с салами-парусами, произнес первый помощник, рептилоид по имени Тлеранго Гашту. «Это кровавая ярость. У него слабая защита, всего лишь шестнадцать пушек и три мага. Он нам не опасен. Что делаем?» «Подпустим его поближе», — процедил Дроу. Кровавая ярость резко развернулся и пошёл практически параллельным нам курсом, а вот первый корвет сближаться не торопился. Его скорость была выше нашей, так что он просто шёл впереди, держа нас на прицеле кормовых орудий. Капитан Аркенрид! Когда оба корабля поравнялись, раздался усиленный магией голос капитана кровавой ярости, высокого жилистого орка, чей лысый череп был начисто лишён волос из-за страшного ожога. «Прошу вас остановить Галеон и дать нам возможность пришвартоваться! Приказом верховного шамана Ирзана вы лишены офицерской должности и больше не имеете права управлять кораблем, входящим в состав нашего флота!» «А как же моя команда?» Громко крикнул в ответ Аркенрид, держа ладонь за спиной вертикально вверх и тем самым, подавая знак рептилоиду, не торопиться. Как только мы вернемся в бухту, команда сойдет на берег и будет вместе с вами отправлена в пустоши на суд Совета Верховных Шаманов. «Этих жалких дряблых стариков, страдающих расстройством разума?» усмехнулся Дроу. «Нет уж, спасибо! Тогда нам придется вас атаковать!» С угрозой в голосе произнес капитан кровавой ярости хотя он не мог не понимать, что против флагманского Галеона его корабль — это как муравей против Скорпиона. «Вы уверены в этом?» — прищурился темный эльф, решивший дать орку шанс на спасение. «Капитан», — прошептал рептилоид, — «Галеон капитана Рагра нас нагоняет!» Выставленная за спиной Аркенрида раскрытая ладонь покачалась из стороны в сторону. И я следил не только за жестами дроу, но и за троллем, цепившимся в перила бортика, так что на пропитанном укрепляющем составом дереве стали явно заметны глубокие вмятины. «Да!» — выкрикнул в ответ орк. «А каждый, кто окажет сопротивление, будет убит! И предупреждаю вас, капитан Аркенрид, даже если вы сумеете уйти, на вас откроют самую настоящую охоту!» «Не будет вам покоя ни в землях гномов, ни у людей, ни у своих сородичей!» Раскрытая ладонь темного эльфа сжалась в кулак. «Огонь!» Закричал рептилоид, и расположенные по левому борту пушки Белой Королевы тут же изрыгнули десятки убойных снарядов в сторону корвета. Магическая защита кровавой ярости была с легкостью снесена, удержав лишь несколько зарядов, огненными цветками распустившихся на незримой пелене, а затем корпус корабля пробуравили остальные торпедообразные металлические болванки. Аркенрид не стал разменивать по мелочи, и, как оказалось, заранее приказал зарядить пушки теми самыми разрывными снарядами под номером 13, так хорошо показавших себя против подводных монстров. Раздались множественные взрывы, и обшивка корвета покрылась увеличивающимся на глазах трещинами. Затем еще один, эхом разнесшийся по воздуху. Это что-то сдетонировало в глубине корабля, и верхняя палуба, на долю секунды вспучившись пузырем, раскрылась, создав сквозную пробоину, через которую тут же хлынули потоки воды, будто стремясь потушить вспыхнувший после взрыва пожар. Кровавая ярость был обречен на погибель, и оставшиеся в живых матросы в надежде спастись спешно прыгали в море. Вот только яростно оскалившийся рептилоид не собирался щадить противника и отдал команде Галеона приказ вести по ним прицельный огонь из установленных на верхней палубе стрелометов. «Маги! Полный ход!» — закричал Аркенрид, осуждающий, покосившись на своего первого помощника. «Залп из носовых орудий по готовности!» «Уберите этот демонов корвет с моего пути!» Конечно, в передней части Белой Королевы пушек было установлено не так много, как в бортах, но даже и этого вполне хватило, чтобы разнести корму впереди идущего корвета с третьего залпа. А закончил дело таранный удар Галеона. Я и не знал, что флагман был на подобное способен. Хруст ломающихся досок перемешивался с дикими воплями гибнущих матросов, но никто не обращал на это внимания. Сидящая рядом со мной Илика, сжав губы ниточкой и закрыв уши ладонями, уткнулась взглядом вниз, не желая видеть страшную смерть своих сородичей. А я же, встав со скамьи, с немалым интересом наблюдал за жалкими попытками рассыпавшихся по морю кораблей Орочего флота догнать удирающий на всех парах флагман. Аркенрид выбрал отличный момент для побега. Грузовые суда все еще находились под охраной одежурившие на довольно большом расстоянии от берега корветы, клиперы и прочие лоханки, могли справиться с нами, разве что только накинувшись всей толпой. Остальные же просто не успевали за Белой Королевой. «Галеон Рагра отстаёт!» Рассматривая в подзорную трубу с каждой секундой всё больше удаляющейся от нас паруса корабля, произнёс рептилоид, обращаясь к Дроу. «Кто бы сомневался!» — усмехнулся Аркенрид. «Орки подарили нам отличный корабль!» И уже тише, но я все же расслышал, так как стоял ближе всех, добавил. Они сильно ошиблись, поставив меня капитаном. Кто знал, что клятву крови, подтвержденную богом, можно легко обойти магией крови? «Куда держим курс, капитан?» Убирая подзорную трубу, спросил первый помощник. «Дар?» — вопросительно посмотрел на меня темный эльф. «Нам придется ненадолго задержаться в пределах проклятых земель, так что обходим полуостров и ищем какую-нибудь уютную бухту». «Опасно!» — тут же влез в разговор рептилоид. «Хоть и ходят слухи, что орки полностью зачистили территорию полуострова, но я им не доверяю, так что на берегу легко могут находиться отряды вампиров или этих странах рогатых гоблинов. Слава богам, что они корабли не строят! «За всё время, что мы стояли в каменной бухте, никто из разведчиков ни одного вражеского судна так и не заметил». «А я и не собираюсь ходить на берег», — хмыкнул я. «Но подобрать кое-кого нам всё же придётся. Если Хаэртур, по его же словам, легко мог переместиться ко мне по первому же зову, то вот Сакаила и прочие подчинённые вампиру монстры, увы, нет. А терять возможность использовать пару десятков высокоуровневых, а значит и довольно сильных мобов, я не хотел». И пока мы с князем, канувшей в веках империи, отправимся добывать портальный амулет Эрдегаров, его зверушки вполне успеют добраться до Белой Королевы. Главное, чтобы экипаж не уничтожил их, посчитав за попытку нападения врагов. Но тут уже будем надеяться на адекватность часовых и самого капитана, коему я не так-то и давно рассказывал о Хаэртуре». «Понял», — кивнул мне рептилоид. «И насколько мы там задержимся?» «На пару дней». Ответил я, мысленно прикинув время на поиск артефакта, если перемещусь сегодня же, и откат умения телепортации. Но ещё немного подумав, уточнил. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств. Хорошо. Запаса воды и провианта нам хватит хоть на неделю. Вот и отлично. Аркенрид, можно тебе на минуту? Дотронулся я до плеча капитана. Нужно было оповестить дро о том, что в скором времени я исчезну с корабля, воспользовавшись даром Юла Мора. «Конечно. Тогда отойдём в сторонку». Мы дошли до края кормы, и, облокотившись на перила, я быстро ввёл Аркенрида в курс дела. «Значит, уходишь прямо сейчас?» но ну, не в эту же секунду, но да. Ты только Ильике потом всё объясни, а то она пока что явно не в себе после увиденного. Всё же жестоко бы поступили». «У нас не было другого выбора». Пожал плечами Дроу. «Просто так нас никто не отпустил бы, сам понимаешь». «Да я-то понимаю, а вот она нет», — кивнул я на девушку. «Ничего, переживет», — махнул рукой эльф. «Тебе много времени на подготовку потребуется?» «Не, дар Бога действует мгновенно. Но сначала я оповещу учителя о том, что я готов отправиться в пещеры под вулканом, но ну и попрошу его сразу отправить к северному берегу полуострова своих зверушек». «Может быть, спустишься тогда в мою каюту?» «Мне и моя нравится», — улыбнулся я. Разговор с вампиром и просмотр его воспоминаний занял чуть больше четверти часа. Благо, спасибо Зуровалу, подобный опыт я уже получил. Правда, в случае древнего князя это прошло в разы проще и без вреда для моей ранимой психики. Дар древнего бога Юламора, способность один раз в сутки перемещаться в любую известную вам часть мира Нория, кою вы лично сможете представить достаточно хорошо по своим собственным воспоминаниям, активирован. Выберите место перемещения, воспроизведя его в своем разуме во всех деталях. Появилась перед глазами знакомая надпись. Закрываю глаза, так легче представить показанную Хай Артуром местность, и надпись сменяется на другую. Место перемещения выбрано.